просто-напросто слетать на уикенд в Париж. До Парижа руки пока не доходили. Но вот восточные блестящие ковры из чистого шелка. Маня освоила, как все прочие дисциплины, на отлично. Равно, как светильники, холодильники и морозильники, стиральные и посудомоечные машины Микроволновые печи и стремительно вскипающие чайники Немецкие сервизы в перемешку с французскими Хрусталь и стекло Боже, да разве есть предел всему Что сотворено хитрым человеческим умом И сообразительным производством Чтобы другого человека охмурить Да еще и с таким осознанием Что охмуренный чует себя господином Чуяла ли себя Маня госпожой? Да, да, она купалась в радости в прямом и переносном смысле слова. По вечерам, лёжа в благоухающей пенной ванне и прислушиваясь к телевизионным голосам, приглушённо раздающимся в гостиной, она с благодарностью, похожей на любовь, думала о том, кто сидит сейчас там, в глубоком ею выбранном кресле, о, с неба спустившемся рыцаре, который решительно и ненасильственно перечеркнул ее прошлое. Даже продав ее старенькую двухкомнатную квартиру, по обыкновению удачливо, Вячек поступил по-царски. Положил на Манин счет в знаменитом частном банке, не утаив ни цента, 40 тысяч долларов. Целое состояние! Ее! Совершенно личное. Но она-то знала, сколько истратила на новую квартиру. И эти сорок тысяч были семечки. Но дело не в том. Ее покорил благородный жест по отношению к ее прежнему жилью, к ее квартире, полученной как дар великодушного академика и, таким образом, к ее личному достоинству. На благородство требовалось отвечать, только благородством, не ее учить этим правилам. Глава 5 Маню вообще не покидало чувство, что Господь дал ей волшебный шанс переписать первый вариант своей жизни. То, что было раньше, оказалось черновиком. Беловик писался теперь в иной стране, при других ценностях. Прежние догмы отодвинулись и завяли. Личное стало важнее коллективного. Деньги захватили все, а разве не так во всем мире? И потом ей надоело учитывать и то, и сё. Се. Сейчас же живи как хочешь. Вот в чем правда. И, может, не от лукавого это, как внушали раньше, а от такого простого желания человека не трудиться во имя определенного и непременно светлого будущего. Которая с таким неумолимым постоянством все отодвигается и отодвигается за горизонт по мере приближения к нему, а получать немедля, что можно и что можешь завоевать именно сейчас, сию минуту, каждый день проживаемой жизни. Ведь будущее будущим и принадлежит, а настоящее — настоящим. Мани смутно вспоминала марксизм-ленинизм, по которому у нее, как и повсюду, были сплошные пятерки. Но что-то ничего путного вспомнить не могла. Какая-то леность овладевала ею при попытке вспомнить учение, признававшееся когда-то бессмертным. Все вышло проще. Учения тихо похоронили, а у нее появился роскошный дом, доллары на счету в банке, на которые можно купить все, что взбредет в голову. Вот и границы открыты. Поезжай, куда хочешь. Но главное — здесь, дома. Теперь, когда закончено благоустройство апартаментов и есть куда пригласить самых привередливых гостей, начиналась новая жизнь. Вячек пояснил, и она, как деловая леди, сходу не просто поняла — а полностью приняла доктрину. Его бизнесу требовались связи. Точнее, он был бы не отработать самостоятельность, а для этого нужны контакты. Способ достижения – тусовки. Они кинулись во все тяжкие. За событиями в московском мире следила сама Мария Николаевна, и довольно быстро она, образцовая системщица, определила сеть закрытых клубов. Два из них признали супружескую пару с демонстративным удовольствием. Вячик понял, что чем-то надо жертвовать, и Маня часто уезжала днем в фитнес-зал то одного клуба, то другого, на массаж, в прикмахерскую, где ведь не только голову обрабатывают. Щедрые чаевые и подарки делали свое, Фундаментальная образованность Марии Николаевны, вдающийся рост, соединенные с состоятельностью и внешней эффектностью, приносили замечательные плоды. Пока именитые и богатые, а порой совмещающие эти качества мужья, делают свой бизнес, их жены отыскивают разумное и качественное применение своему времени. В беседах с интересными собеседницами, Ланчах или обедах один на один».